Силы предвидения не могут отразить последовательности реальных событий иначе, как в самых чрезвычайных обстоятельствах. Оракул выхватывает отдельные звенья событий из исторической цепи. Вечность движется, она одинаковым образом действует и на Оракула, и на пришедшего к нему просителя. Пусть подданные ему от сомневаются в величии императора и его пророческом даре. Пусть они отрицают его мощь. Пусть. Но да не усомнятся они в вечности. Из священных заветов Дюны. Хейт видел, как Илия покинула свой храм и направилась через площадь. Охрана теснилась вокруг, пытаясь свирепыми выражениями лиц замаскировать полноту плоти, порожденную спокойной и сытой жизнью. В лучах полуденного солнца Яркими вспышками гелиографа замелькали крылья топтера над храмом. Аппарат принадлежал к императорской гвардии и нес на фюзеляже знак Муаддиба — кулак. Хейт вновь посмотрел на Алию. «Здесь, в городе, она выглядела чужеродным телом», — подумал он. «Да, Алия принадлежала пустыне, беспредельным простором ее». Пока он следил за ее приближением, странная мысль пришла ему в голову. Алия казалась задумчивой, лишь когда улыбалась. Виноваты в этом глаза, решил он, припоминая, какой была она на приеме по случаю прибытия посла гильдии. Стройная и горделивая посреди всей этой суеты. Ее дерзкие речи, обращенные к изысканно облаченным людям обоего пола. Алия была тогда в белом, ослепительное яркое одеяние воплощало всю ее чистоту. Он глядел из окна, пока она пересекала внутренние сады для официальных приемов. Шла вокруг пруда с его певучими фонтанами сквозь заросли высокой травы прерий к белому бельведеру. Все не так. Совсем не так. Она принадлежала пустыне. Хейт порывисто вздохнул. Тогда он потерял ее из виду. Теперь тоже. Он ждал ее, стискивая и разжимая кулаки. И что за нелепый разговор вышел у него с Биджасом? Он слышал, как свита Алии прошествовала по коридору мимо комнаты, в которой он находился. Алия удалилась в семейные апартаменты. Он пытался сосредоточиться на том, что его встревожило. То, как шла Алия через площадь. Да, она шла, словно жертва, спасающаяся от хищника. Он вышел на соединяющийся с семейными апартаментами балкон, прячась от солнца за навесом из пластали. Пробрался вперед и остановился в тени. Алия стояла возле балюстрады и глядела куда-то за храм. Он проследил за ее взглядом. Алия смотрела вдаль, за город. Прямоугольники, цветные пятна, дальние движения, звуки. Здания сверкали, контуры их дрожали в Мареве. Раскаленный воздух плясал над крышами. Напротив, возле храма, в тупике между массивных стен, мальчишка стучал мечом о стену. Мячик ударялся об стену и отлетал. Туда, сюда. Алия тоже видела мяч. Взгляд ее был прикован к нему. Вперед, назад. Вперед, назад. Словно это сама она билась о стены коридоров времени. Прежде чем оставить храм, она приняла колоссальную дозу специевого зелья. Никогда прежде она не рисковала подобным образом. И ей было страшно, уже сейчас, хотя эффект еще не начал сказываться. «Почему я сделала это?» — спрашивала она себя. Но, находясь среди многих угроз, приходилось идти на риск. Приходилось. Лишь таким образом можно было рассеять мглу, которой Таро Дюны затмило будущее. Существовала преграда, и ее нужно было взломать. Действия ее определялись необходимостью. Она хотела увидеть, куда идет ее брат, устремив вперед невидящий взор. Знакомая меланжевая фуга начинала звучать в сознании. Алия глубоко вздохнула, стараясь обрести хотя бы хрупкое спокойствие, сосредоточенное и отстраненное. Второе зрение способно сделать из человека опасного фаталиста, думала она. К несчастью, в пророчестве нет спускового крючка, его невозможно рассчитать. Сведениями нельзя манипулировать, как с формулами, в них приходится погружаться, рискуя жизнью и разумом. В резких тенях на примыкающем балконе шевельнулась фигура. Гхола обострившимся восприятием Илья увидела его с невероятной ясностью. Смуглое живое лицо с блестящими металлическими глазами. В нем встречались ужасающие противоположности. Они сталкивались, налетая с противоположных сторон. Он был сразу и тенью, и ослепительным светом. Процесс, давший новую жизнь мертвой плоти, произвел нечто невероятно чистое и невинное. Именно винная. И давно ты здесь, Дункан? – спросила она. Значит, теперь я Дункан? – осведомился он. Почему? Ты не должен спрашивать меня, – отрезала она, глядя на него. Она удивлялась, как сумели Тлей Лаксу настолько отшлифовать свое создание и ничего не упустить из виду. Только боги могут так рисковать, – проговорила она. совершенство опасно для смертного». «Дункан умер», — возразил Кхола. «Я — Хейт». Она вглядывалась в эти искусственные глаза, гадала, что они видят. Вблизи в них были заметны крошечные выемки, колодцы тьмы, черневшие в сверкающем металле. Фасетки, как у насекомого. Вселенная искрилась вокруг и покачивалась, Она удержала равновесие, упершись рукой в прогретую солнцем ограду. «Ах, как быстро течет по телу специя!» «Вам плохо?» — спросил Хейт. Он пододвинулся ближе, стальные глаза внимательно глядели на нее. «Кто это говорит?» — удивилась она. «Дунка Найдаха? Или же Ментат Кхола? А может быть, философ Дзен Суннит? или простая пешка в руках Тлейлаксу, куда более опасная, чем любой из навигаторов гильдии. Брат знает об этом. И она снова посмотрела на Кхола. Теперь он был пассивен, в нем дремало нечто. Кхола был словно насыщен ожиданиями и силами, превосходящими доступные человеку. «Как дочь собственной матери я во многом принадлежу сёстрам Бин и Гиссерид, отвечала она. «Ты не забыл про это?» Я помню. Я пользуюсь их знаниями, думаю, как они. Часть моего существа признает священную необходимость выполнения генетической программы и всю значимость ее продуктов. Алия заморгала, ощущая, как часть сознания ее уносится потоками времени. «Говорят, что дочери Гессера никогда не оступаются». сказал он, только теперь заметив, как побелели ее пальцы, впившиеся в ограду балкона. «Неужели я оступилась?» — спросила она. Кхола видел, как глубоко она дышит, чувствовал напряжение в каждом движении, заметил слегка остекленевшие глаза. «Когда споткнешься, легко восстановить равновесие. Надо лишь подпрыгнуть и перескочить через то, что легло на твоем пути». Это сестры Бин и споткнулись, отвечала она, и хотят восстановить равновесие, перепрыгнув через моего брата. Они хотят ребенка, ребенка Чани, или моего? Ты понесла? Чтобы ответить на этот вопрос, она с трудом отыскала свое положение во временном пространстве. Понесла, где когда? Я вижу моего ребенка. — прошептала она. Отступив от края балкона, она обернулась к холла. Белая, как соль, лицо и горькие глаза, два кружка расплавленного свинца. Он отвернулся от света, чтобы видеть ее в голубых тенях. «И что же ты видишь такими глазами?» — прошептала она. «То же, что и все вокруг», — отвечал он. Слова его звенели в ушах. Сознание напряглось. Она словно бы тянулась через всю Вселенную, прочь из нее, наружу. Но время спутывало ее цепкой лианой. «Ты приняла специю, огромную дозу», — понял он. «Почему я не вижу его?» — пробормотала в ответ Алия. Лонотворение не выпускало ее. «Скажи мне, Донкан, почему я не вижу его?» «Кого?» «Я не вижу отца собственных детей». Я затерялась в тумане Таро Дюны. Помоги мне. Логика ментата немедленно выдала ответ. Он медленно сказал. Сестры Бин и Гессерит хотят кровосмешения. Ваш брак с братом позволит закрепить генетические... Стон сорвался с ее губ. Яйцо воплоти. Выдохнула она. Нахлынула зноб. Сменился жаром. Невидимый супруг из самых мрачных снов. Плоть, соединившаяся с плотью ее, невидимая взгляду пророчицы. Неужели дойдет до этого? «Ты рискнула принять опасную дозу?» — вновь спросил он. Нечто внутри него смертельно скорбело. Дочери от Атрейдосов грозит смерть, и Пол в горе обратится к нему, извещая о смерти принцессы. «Ты не знаешь, какими путями ухватывают грядущие», — отвечала она. «Иногда я вижу себя, но сама себе мешаю. Я не могу заглянуть в будущее через себя». Она склонила голову, замотала ею из стороны в сторону. «Сколько специй ты приняла?» — повторил он. «Пророческий дар противен природе», — сказала она, поднимая голову. «Разве это тебе неизвестно, Донкан?» Негромко, как маленькому ребенку, он опять задал тот же вопрос. Скажи. «Сколько специй ты приняла?» И левой рукой взял ее за плечо. «Механика слов столь неуклюжа, столь примитивна и двусмысленно», отвечала она, ускользая из-под его руки. «Ты должна сказать», — настаивал он. «Погляди на барьер», — сказала она и содрогнулась там, куда указывала ее рука, скалы рушились под напором невидимых волн. Она отвела глаза, — Поглядела на лицо Кхола. Черты его изменялись. Старели, молодели, снова старели и опять становились молодыми. Он был подобен самой жизни, уверенной в собственной бесконечности. Она хотела бежать, но он схватил ее за левое запястье. «Я немедленно вызываю доктора», — проговорил он. «Нет, вот-вот придет видение. Я должна узнать». «Ты немедленно идешь к себе», — строго сказал Кхола. Она глядела на его руку, плоть их соприкасалась. Из руки его словно бил ток, пугавший и соблазнявший ее. Рывком она высвободилась, задыхаясь, проговорила. «Вихрь не удержишь, тебе нужен врач», — отрезал он. «Как ты не понимаешь», — чуть ли не в отчаянии возразила она. «Я не вижу всего». «Одни только дергающиеся и колышущиеся обрывки. Я должна вспомнить будущее. Как ты не понимаешь этого? Что мне будущее, если ты умрешь?» Отвечал он, мягко подталкивая ее к семейным апартаментам. «Слова, слова», — бормотала она, — «я не могу объяснить. Одно следует из другого. Но если нет причины, нет и следствия. Мы не можем оставить вселенную, какой она была». «Сколько бы мы ни пытались, все время возникает провал!» «Ложись!» — скомандовал Кхола. «Как он туп!» — подумала она. Ее охватили прохладные тени. Мышцы собственного тела извивались червяками. Она не ощущала под собой твердого ложа, только пространство. Все прочее не было материальным. Ложа истекала телами, ее собственными. Время множилось». напрягалась, и она не могла выделить хоть что-то единое. Вокруг было время, оно шевелилось. Вся вселенная уползала то назад, то вперед, то во все стороны. «Оно невещественно», — объяснила себе Алия. «Его нельзя обойти, стать под ним, и нет места для точки опоры». Вокруг нее снова сновали люди. Множество неизвестных держало ее за левую руку. Она посмотрела, как течет ее плоть. Вдоль прикоснувшейся руки поглядела на жидкую массу лица. Дункан Айдаха. Глаза были не те. Но это был Дункан. Мальчик-мужчина-подросток, мальчик-мужчина-подросток. И каждая черта лица его выдавала тревогу о ней. «Не бойся, Дункан», — прошептала она. Он стиснул ее руку, кивнул и сказал. «Лежи смирно». В голове его крутилось. «Она не должна умереть». «Не должна! Женщины дома от Рейдосов не должны умирать!» Он резко тряхнул головой. Мысли эти противоречили логике ментата. Смерть необходима, чтобы могла продолжаться жизнь. «Гхола любит меня», — думала Алия. И мысль эта стала опорой в море времени. Знакомое лицо, а за ним — комната. Она узнала одну из спален в апартаментах Пола. Застывшая и неизменная фигура что-то делала с трубкой, вставляя ее в горло Алии. Она попыталась сдержать спазм рвоты. «Вовремя успели», — произнес голос семейного врача. «Надо было раньше вызвать меня». В словах его угадывалась подозрительность. Трубка змеей выползала из ее горла. «Я сделаю ей инъекцию снотворного», — сообщил врач, «и пришлю сюда кого-нибудь из ее собственных прислужниц». «Я останусь с ней», — сказал Кхола. «Это неприлично», — возразил медик. «Останься, Дункан», — прошептала Алия. Он погладил ее руку, чтобы она поняла, что он слышит ее. «Госпожа», — проговорил врач, — «лучше, если...» «Я сама знаю, что лучше», — возразила она. От слов горло соднило. «Госпожа моя», — укоризненно сказал медик. «Вам прекрасно известно, что слишком много меланжа принимать опасно. Я могу предположить, что вам его подложили в Ты глуп задыхалась она. «Откуда, по-твоему, берутся видения? Я прекрасно знала, что принимала и почему». Она схватилась рукой за горло. «Оставь нас быстро!» Врач пропал из виду, заявив на прощание. «Я обязан предупредить вашего брата». Почувствовав, что врач вышел, Алия всем вниманием обратилась к Хола. Теперь видение уже маячило перед ней, субстрат, на котором сверху коркой медленно нарастало настоящее. Она видела, как Хола двигается на волнах времени, теперь уже не загадочный, ставший обыденным и привычным. «Он, средоточая всего», — думала она, — «в нем и гибель, и спасение», И она содрогнулась, понимая, что наконец ей открылось то, что давно предвидел ее брат. Слезы сами собой обожгли глаза. Она резко тряхнула головой. Никаких слез. Капли эти — просто пустая трата влаги. Им не место в строгом течении пророческого видения. Пола нужно остановить. Однажды, только однажды она сумела забежать дальше его во времени и оставила свой голос там, где еще должен был пройти брат. Нити паутины грядущего сходились к нему, словно лучи света, к фокусу линзы. Пол находился в самой сердцевине лучей и знал об этом. Он удерживал все линии событий, не позволяя ни одной из них отклониться в сторону или тем более вырваться. «Почему?» — пробормотала она. «Это ненависть? Или Пол хочет в отместку поразить само время? Это ненависть, хейт?» услыхав свое имя, Кхола отозвался. «Простите, госпожа». «Если бы я только могла выжечь все это из своего сердца», — выкрикнула она. «Я никогда не хотела быть иной». «Пожалуйста, Алия», — бормотал Кхола. «Успокойся, усни». «Как я хотела бы уметь смеяться», — прошептала она. Слезы текли по ее щекам. «Но я сестра императора, и брату моему поклоняются как Богу. Люди боятся меня, а я не хотела этого». Он стер слезы с ее щек. «Я не хочу быть частью истории», — прошептала она. «Я хочу, чтобы меня любили. Я хочу любить». «Тебя любят», — отвечал он. «Ах, верный, верный Дункан», — прошептала она. «Пожалуйста, не зови меня этим именем». Но это твое имя, — отвечала она. А верность — редкий дорогой дар. Впрочем, ее можно продать, не купить, только продать. Мне не нравится твой цинизм, — нахмурился он. Пошли к чертям твою логику. Это правда. Спи, — сказал он. Ты меня любишь, Дункан? — спросила она. Да. Это случайно не ложь? — спросила она. Не та ложь, в которую проще поверить, чем в правду. Почему я боюсь поверить тебе? Ты боишься того иного, что скрыто во мне, как боишься иного, скрытого в тебе самой. Ты же мужчина, не только ментат, огрызнулась она. Я и ментат, и мужчина. Раз так, сделаешь ли ты меня своей женщиной? Я сделаю все, что прикажет любовь. И дашь мне свою верность? «И верность. Ею ты и опасен», — проговорила она. Эти слова смутили его. Ни лицо, ни мышцы тела этого не выдавали. Но она знала, ведь в видении он волновался. Она чувствовала, что запомнила только части видения, что ей следует постараться припомнить всё. Там, в тенях пространства, таилось еще одно восприятие — Оно словно бы не имело отношения к органам чувств и возникало в голове само собой, рождало боль. Эмоция. Да, эмоция. Она возникла в видении не сама по себе, как следствие, но эмоция это позволяла Алие найти причину. Ее хватила сложная смесь туго-свитых воедино страха, любви и горя. И они наполняли видение, сливаясь в единую маску, огромную и первобытную. Донкан, не отпускай меня», — прошептала она. «Спи», — отвечал он, — «не пытайся противиться сну». «Я должна, должна объяснить». Пол решил стать наживкой в расставленной им ловушке. «Он служит силе и ужасу. Насилие». Обожествление, словно оковы охватывают его. Он потеряет все, и горе погубит его. «Ты говоришь про Пола. Они хотят, чтобы он погубил себя собственными руками», задыхалась Алия, выгибаясь всем телом. «Его ждет огромное горе, страшное горе. Они хотят лишить его любви». Алия села на постели. «Они создают...» Такую вселенную, в которой сам Пол не захочет жить, в которой он не сможет позволить себе жить. Кто они? Он сам в первую очередь. Ох ты, так туп! Он часть схемы, и сейчас уже слишком поздно. Слишком поздно. Слишком поздно. И пока она говорила, видение тускнело. За слоем слой. А потом собралось в комок. Прямо позади пупка. Тело и ум разделялись, сливались среди древних видений. Все двигалось, двигалось, двигалось. Алея почувствовала, как бьется сердце ребенка, еще не зачатого ею. Спяция все еще несла ее по волнам времени. Она понимала, дитя это пока не родилось, и только в одном была уверена: ребенок пробудится к жизни столь же рано, как и она сама. Он тоже обретет сознание еще до рождения.